воспользовавшись размерами, приведенными в Библии. Это произвело в Израиле настоящую сенсацию. Исследователи ее авторами стали биомеханик Мошекац, Кац, который в силу своих профессиональных интересов занимался изучением структуры, формы и характера движения в природе, а также Менахем Винер, специалист по информатике. Оба они на перебое сообщали всевозможные печатные издания, были сотрудниками знаменитого во всем мире технического университета Технион, расположенного в Хайфе, примечание города Израиля на побережье Средиземного моря. В их распоряжении были предоставлены самые современные компьютерные информационные центры в стране и проведенные ими компьютерные анализы текста ветхого завета позволили получить поистине феноменальные результаты. эту методику изучения Библии впоследствии неплохо было бы внедрить во всех гимназиях я сразу же понял, что мне просто необходимо, что называется, установить контакт с Кацем и Виннером. А поскольку домашних адресов этих исследователей я не знал, мне ничего не оставалось, как написать в 1990 году письмо в Хайфу, в тот самый Технион, где оба ученых продолжают свои исследования. Увы, ответа я так и не получил. Спустя несколько месяцев я понял, что мне остается лишь смириться с подобной ситуацией. Но вскоре, в 1993 году, вышли в свет две книги, авторы которых Петер Красса и Люк Бюрген продолжали разработку тех сенсационных теорий, с которыми выступили два израильских ученых. Петр Караса, правда, намеками и соблюдая осторожность, сказал то, на что не могли отважиться предусмотрительные и благоразумные Кацы Винер, что Библия, которая была передана самим Богом в руки Моисею, содержит уникальные свидетельства, бесспорные свидетельства своего божественного происхождения. Впрочем, Петр Красса не скрывал своих сомнений в научной ценности и применимости этих свидетельств. Практически одновременно с появлением этих книг судьба наконец-то улыбнулась мне, как бы подтверждая справедливость поговорки «Скоро не бывает спора». Благодаря счастливой случайности мне удалось узнать, И домашний адрес, и номер телефона Моше Каца. Встречи в Иерусалиме. И вот 21 ноября 1993 года я написал новое письмо ученому в котором просил его о встрече и интервью. Признаться, помня свой опыт 1990 года, я не слишком надеялся, что получу ответ. Тем больше была моя радость, когда в начале декабря 1993 года я получил Каца лапидарный ответ «Увидимся в Иерусалиме». Я сразу, не откладывая дело в долгий ящик, заказал для себя и моей и жены Ингрид авиабилеты в номер в гостинице в Иерусалиме, что оказалось делом весьма нелегким, поскольку это было незадолго до Рождества. И когда мы наконец встретились с Кацем, что потребовало некоторой настойчивости, оказалось, что мы первые представители ассоциации палеоастронавтики, которым удалось взять интервью у этого человека. Наша беседа продолжалась около двух часов, и в ходе нее нам удалось получить некоторые сведения, имеющие особую важность для ассоциации палеоастронавтики.